Свобода. Мирон рассчитывал дорогу в пути. До Макары два часа езды. Он успеет за три дня навестить Знахаря и вернуться. После массажа Велины настроение его изменилось кардинально. В лучшую сторону. Заказал доставку цветов для Анны. Заказал доставку цветов для Анны. Из всего, что произошло между ними. Почему-то сюрприз с фотографией вызвал в нем больше всего радости. Судя по выражению лица на фото, Аню тоже вдохновила эта история. Оказалось, что в делах сердечных он как слон в посудной лавке. Она тоже не сильно отличалась в тактике флирта. Он будет в пути, когда курьер доставит новую посылку. Долго выбирал цветы. В голове крутилась идея отправить ей кактус. Это растение максимально бы передало характер их отношений на данном этапе. Но в службе доставки цветов, увы, кактусов не наблюдалось. Остановил свой выбор на синих ирисах и голубых орхидеях, с пушистой травой, название которой не то что запомнить, выговорить не мог. Он тоже превращается в садовода, но рядом с апостолом перламутра не наблюдается уже две недели поэтому готов взять на себя полномочия в садов души этой марсианки. Записал в комментариях заказу послание, поставил галку «Сфотографировать получателя», добавил в заказ пирожные сердца с велюровым покрытием розового цвета и лавандовый раф. Поймал себя на мысли, что ему нравится этот процесс. «Интересно, она разозлилась?» Или все-таки хотя бы немного смирила свой необузданный нрав? Не то, чтобы он хотел воспитать из нее послушную и безропотную, но не пород же Анну в моменты, когда она переходит в режим дракона, готового своей яростью спалить все на своем пути. Два дракона в одной паре — недолговечный союз. Один уже есть, и этого достаточно для того, чтобы обезопасить семью. Мирон, воспитанный в своеобразных условиях, не совсем понимал, как можно из Ани воссоздать полноценную девушку из сна. Действовал методом тыка, прощупывая ее реакции на его поступки. В работе это получалось много лет исправно. Она же, по сути, своей тоже – особь женского пола. Не с проститутками же консультироваться, как очаровать девушку и выключить режим острого реагирования. Асфальтированное покрытие скоростной трассы сменилось проселочной дорогой. Мирон остановился, снял шлем, поднял свой взор на ясное небо, усыпанное яркими созвездиями. Обнаружив ковш большой медведицы, начал напевать слова. Заплутали мишечки, заплутали, заблудились в паутинках улиц. И большой медведицы, как к маме, вдохнул полной грудью свежий воздух полей. от красоты. И простоты осознанного счастья глаза наполнялись слезами. Сентиментально. Намеренно не открывал сообщение от курьера, наслаждаясь предвкушением просмотра новой фотографии Анны. Любопытство одержало победу. На фото Аня, обняв букет, игриво изобразила обиженную гримасу. В свободе души от системного режима он впервые прочувствовал полноценно тоску по женщине вспомнил минуты, проведенные вместе. Девушка уже не казалась ему вредной и капризной. Скорее, он сам перегнул в своем желании приручить огонь. Сдержался в желании написать ей. Еще не время. Переписка отвлечет его от общения с Макаром. В окнах дома теплился уютный свет. Из трубы бани ароматный дымок взмывал воздух. Самцы сверчков стрекотали в траве, перебивая ночные песнопения лягушек из пруда поодаль. Берта, услышав приближение к воротам дома, громко залайла, просовывая в щель между бревен забора свой нос, принюхалась. Мирон сел на корточки, протянул овчарке свою ладонь, коснулся влажного носа собаки. «Берта! Берточка! Зови хозяина!» Сердце сжалось от нахлынувшей волны нежности, Будто дамбу прорвало под напором талого снега после морозной зимы. Только тут он может быть настоящим и не бояться признаться в собственных слабостях. Собак, услышав знакомый голос, завиляла хвостом. Лай ее уже не тревожный, а радостный, звонко звал знахаря. Раздались тяжелые шаги приближающегося хозяина. — Что, Берта, Мирон приехал? — произнес Знахарь громко, еще не успев дойти до ворот. — Вот мы сейчас с тобой погоняем этого блудного сына. Ворота отворились. Макар развел широко руки, приглашая Мирона в свои крепкие объятия. — Здравствуй, батяня! Мужчина шагнул навстречу Знахарю. Приветственно похлопали друг друга по спине. — И тебе не хворать, сын самки человека! — рассмеялся Макар. — Как тебе мое послание? Не влюбился в Авелину? Голову потерял напрочь. Улетный почтальон. От тебя не знаешь, чего ожидать. Проходи, я ждал тебя. Баньку натопил, сейчас пропаришься с дороги. Знахарь направился в сторону дома. Берта подняла вверх передней лапы, обнимая Мирона. От радости ловила воздух пастью, пытаясь то ли залаять, то ли расцеловать гостя. Он прижал к себе рукой мохнатую морду, потрепал. В доме по-прежнему, как и тогда, пахло деревом, травами и парным молоком. Увидев на столе трехлитровую банку молока, Мирон вопрошающе крикнул знакорю: Молоко тете Мане принесла? Можно попью? — Как прознала, что ты в гости едешь. Сразу вечерней надой принесла. Там под полотенцем на столе хлеб печеный, как ты любишь. — прокричал Макар со второго этажа. Мирон прислонился губами к стеклу горла банки, из которой теплом его обдал аромат парного молока. Горло жадно пропитывалось привкусом летних лугов, оставляя в прошлом напряжение службы в облачном городе. Отчетливо застучало сердце в груди. Поднял полотенце, хлеб еще теплый, коснулся рукой, корочка затрещала под пальцами. Отломил краюшку, звук хруста, поглаживанием успокоил душу. Макар вошел в кухню с банными полотенцами и халатами в руках. «Опять из банки пил, вот ведь шкода!» Улыбнулся, глядя на Мирона, у которого вокруг рта отчетливо виднелись отпечатки полукружий горла банки. Не сдержался, припал к стокам. В бане пар валил клубами, знахарь вылил из ковша на раскаленные камни на стойку тысячелетника и зверобоя. Камни зашипели, наполняя воздух горьким ароматом. В кадушке ждали своего часа замоченные березовые и дубовые веники. — Ложись, — скомандовал Макар, — на верхнюю будем из тебя хвори сгонять. Тело Мирона распласталось на горячей лавке. Прохладной водой обдали брызги с листьев дубового веника Знахарь провел ими по спине, слегка похлопывая ветвями. Как на острове Буяне белый камень латырь Удары усиливались. Океан моря не обойти, бело Алатырь камня не своротить. Чадо Божьего Мирона не осудить, не опозорить. Удары становились сильней, активней. Знахарь сменил веник на березовый. Продолжил. «Никакой лягушке-простушке буйну голову не совратить! Никакой ведьме крови молодой не испить! Чужое, прошлое, изыде!» Знахарь отчитывал Мирона заговорами, а завершил удары на ступнях. «Беги, ныряй в кадушку!» Дверь бани распахнулась, обнаженный мужчина при полной луне бежал по двору знахаря к прохладной воде.